почти касаясь макушек высоких лиственниц. Притихшие улицы опустели, не сновали из двора во двор бабы, не бегали по улице, не играли в лапту на лужайках ребятишки, не беседовали о мирных делах на заваленках старики. Исчезли даже собаки. Казалось, что село вымерло или покинуто людьми. На самом деле, никогда еще за всю долголетнюю историю волчьи норы не жили так кипуче и бурно. Прокрадываясь дворами и огородами, Люди собирались в авинах, банях, стайках. Собирались все, без различия возраста и пола, целыми семьями. Встревоженно озираясь по сторонам, люди в полголоса вели разговоры обо всем, что происходило в волчьих норах. Четвертый день в селе сврепствовал отряд белых. За эти дни совершилось много таких дел, которые подняли всех, от мала до велика. В первый же день белые, по указке Евдокима Юткина и Демьяна Штычкова, начали обирать мужиков.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 и Никитку Бодонкова. Запрятавшись в яму, из которой волчинорцы брали глину для своих хозяйственных нужд, ребятишки зорко посматривали по сторонам. Ясноглазые, серьезные, в собачьих шапках и вывернутых вверх шерстью шубах, они походили на молодых волчат, выглядывавших из норы. Дед Фишка весело ухмыльнулся. «От таких глаз ничего не скроешь». Ребятишки, смущенные тем, что старик их заметил, нырнули в глубину ямы.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 До них было не меньше версты, но по очертаниям фигур дед Фишка определил, что это солдаты. Боясь, чтобы солдаты не заметили их, он поспешно свернул с дороги в мелкий березняк. Пригибаясь, ребятишки ринулись за ним. В лесу остановились. «Ну, сынки!» — начал дед Фишка, но Агапка опередил его. «Ты, дедушка, здесь оставайся, а мы с Никиткой вон туда, будто бы по грибы пойдем», — захлебываясь от волнения, скороговоркой проговорил он. Дед Фишка потрепал рукой по плечу мульчугана. «Хорошо, сынок, хорошо, от земли ты не велик, а думаешь мудрее большого», — с восхищением проговорил старик и, наскоро курнув трубку, продолжал. «А наткнетесь на солдат, сынки? Не робейте. У вас с ними разговор короткий. Грибы, мол, собираем, да и только». «Про меня, конечно, ни слова. Найдут меня, не уйти мне отсюда живым». Тут же в Березняке... Дед Фишка помог ребятишкам отыскать по десятку уже застарелых груздей и, повторив еще раз свои наказы, проводил их до опушки леса. Глядя ребятишкам вслед, он думал, «Пошли вам, бог удачи, сынки! Экая жизнь наступила с малых лет и в полыми!» Потянулись минуты томительного ожидания. Коротая их, старик сидел, ходил, курил, несколько раз принимался собирать в свою корзину грибы, но время текло мучительно медленно.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 Мужики окружили деда Фишку, слушали его с нахмуренными злыми лицами. Еще утром они мало верили Матвею, когда он говорил, что жизнь все равно заставит их взяться за ружье. К его предложениям начать налеты на белых мужики отнеслись сдержанно, и если не удавалось отмолчаться, твердили. «Погоди, Захарыч, может, ерунда сам отсюда уберется?» Теперь отмолчаться было невозможно. Выслушав деда Фишку, один из мужиков сказал.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 На действия партизанского отряда, отбившего скот, штаб-с капитан Ерунда ответил новыми репрессиями. Началось с Калистрата Зотова. В полдень к нему явились семь солдат и высокий, с спятым лицом и злым огоньком в глазах офицер. Калистрата дома не оказалось. Офицер приказал поджигать. Старый ветхий домишко Зотовых вспыхнул, как порох. В этот день в волчьих норах спалили еще семь домов.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 Ничего не пропускать мимо ушей и глаз, дед Фишка тоже пришел. Штабс-капитан въехал на площадь верхом на белой лошади с десятком конников. Увидев его, дед Фишка толкнул локтем в бок своего сверстника Лычка и тихо проговорил. «Гляди-ка, Григорий, царь! Только, значит, подданных маловато!» Пряча хитрые улыбки, старики опустили головы. «Шапки долой!» — заревел старший урядник, выскакивая вперед. Дед Фишка, лычок и полуслепой старик Петрунёк сняли шапки. Бабы затревожились, переглядываясь и не зная, надо ли им снимать платки. Штабс-капитан Ерунда остановился, окинул взглядом небольшую кучку людей и щуря свои белесые, как у пега и лошади, глаза, спросил Евдокима Юткина: "Староста, все тут? Какое там все? Скрываются, ваше благородие?" Штабс-капитан приподнялся на стременах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 Через минуту дед Фишка стоял уже во дворе Горшковых и в полголоса говорил. «От мужиков кума иду. Филипп наказал к вам зайти. Под клетью амбара у него спрятан дробовик. Он велел тайком перенести его на зады, положить под черемуховый куст. Завтра ночью он его заберет. домой это заходить не будет, сама знаешь, береженого Бог бережет. Ну, прощавай-ка. Да не забудь насчет дробовика-то». «Ладно, кум». «Старик придет, передам», — сказала старуха. Дед Фишка вышел со двора Горшковых и, не доходя до мостика, пересекавшего мутный ручей, повернул к большому недостроенному дому Тимофея Залетного. Тут его словно поджидали. Едва он прикоснулся к окну, как оно раскрылось, и дед Фишка увидел жену Тимофея. «Фекла, мужик твой жив невредим. Наказывал весь свинец, какой он из города привез, в баню под полки положить». Завтра ночью он за ним наведается. Домой-то не обещал. Если, значит, есть охота повидаться, подожди у бани. Это уже я от себя тебе говорю. Знаю, что тоскуешь. Ну, будь здорова, да о деле не забудь. — Что ты, что ты, дед Фишка, с утра все соберу, — сказала Фекла, довольная тем, что старик принес весточку от мужа. Выполнив все поручения партизан, дед Фишка направился к своему дому. Вдруг неподалеку от него послышались голоса. «Не патруль ли? пронеслось в уме старика. Встречаться с солдатами у него не было никакого желания. «Надо утекать!» — решил он, и, кинувшись к амбару, перелез через него и притаился. Мимо прошли двое. Дед Фишка узнал гнусавый голос Демьяна Штычкова. «Мы их выкурим из буйраков. «Выкурим!» — говорил Демьян громко. Дед Фишка понял, что речь идет о партизанах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 Сразу повеселел дед Фишка. — Да, Нилыч, а я со сходки иду. Ну — Ну-ну, расскажи, о чем там судили-редили, — с живостью спросил дед Фишка. — Эх, кум, совсем мужику край пришел, — сердцем сказал Андрей. — В солдаты вот на старости лет угодил. — Что ты говоришь, как так? — изумился дед Фишка. — Да так, всех мужиков под ружье берут. Сам этот ерунда, ни дна ему ни по крышке, по бумаге вычитывал. —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 С лаской в голосе сказал дед Фишка. «Пусть, пусть покушает. Он коралек то всегда любил. Вот как сейчас на него гляжу. Махонький он, вихрастый. Глаза, чистое небо. И королик в руках». Агафья умолкла. Дыхание ее стало неравномерным, тяжелым. И чувствовалось, что тихие слезы слепят ей глаза, сжимают горло.